Глава 16 Противовес. «Не стоит этого делать, сир!» Запыхавшийся лэрд Кона возник в дверях. «Лучше придушить его и сказать всем, что королева не смогла разрешиться от бремени!» «У тебя есть дети, Ильял?» Николас поднял на советника тяжелый взгляд. «Нет, сир, только племянница!» «Тогда понятно, почему ты говоришь мне такое!» «На первый раз я прощу тебя, но впредь постарайся, чтобы твои советы были более разумны». Николас влил в младенца ритуальную смесь. «Я признаю его своим сыном и наследником». «Но король не может быть изувеченным!» Советник был в ужасе от увиденного. «Он не изувечен, а проклят. И потрудись скрыть этот факт. Найди слепую кормилицу. «Мой сын не должен испытывать голод и неудобства. Остальные слуги пусть будут мужчинами. И вот еще что. Моя супруга мертва. Я желаю, чтобы ей насыпали курган в долине королей. Она заслужила свое право покоиться там». Николас замолчал, а потом все же закончил. «Мне кажется, она так и не вернулась с той битвы». Жаль, но месть порождает лишь месть и ничего иного. Ненависть замыкается колесом и мчится под гору, круша все на своем пути. Ваше Величество, это лишнее. Анасида, предавшая ваше расположение и проклявшая наследника, кинуть тело собакам и дело с концом. Николас вздохнул. Сил на спор с советником не было. Однако оставить дерзость без ответа он не мог. «Как ты думаешь, Ильял, мне лучше женить тебя, а потом приказать умертвить супругу и бросить ее тело псам, или все же вздернуть тебя самого за непристойные речи в сторону своей королевы? Из каких это пор ты стал перечить моим прямым приказом?» Советник поджал нижнюю губу, и алая полоса рта целиком исчезла в складках кожи. Он не любил, когда ему указывали, как поступать. Пока король и Лэрту воевали, Лэрт Кона полностью взял на себя бразды правления страной и сейчас неохотой возвращал власть. Поклонившись, он вышел, и только одна мысль грела его душу. «Как бы ни упирался король...» Уродцы никогда не примут на троне, а значит, рано или поздно Николас будет вынужден жениться в третий раз. Вот тут-то он не упустит своего шанса. Пусть собственных детей Лэрт не нажил, но на далеком острове Мэн подрастает племянница, которую он надеется рано или поздно посадить на трон». Похоронили -кам воронье крыло по обычаю сидов. Насыпали курган без жертвенного огня, устроили шумную тризну и позвали плакальщиц. Одна из женщин в синем плаще на завязках растрепала волосы и стенала громче остальных. Она выла и раздирала на себе одежды. «Хорошо плачет эта горбатая старуха», — довольно произнес Николас. «Пусть позовут ко мне. Я щедро одарю ее за труды». Старуха подошла к столу правителя, и Николас, сняв с пальца кольцо, протянул ей. «Ты громко рыдала по моей жене, расплела свои косы и сидела у подножия кургана до самого захода солнца, расчесывая их. Я доволен тобой». Женщина покачала головой, не желая принимать королевский дар. «Кам оплатила мой плач сполна?» «Ты же король Альбы. Выслушай сначала, а после реши, как одарить. Люди называют меня спокойный Терлок, и я знаю о твоем горе. Возьми мою руку, и тогда я скажу, как можно помочь твоему сыну». Николас задумался. Он не любил магии и все то, что с ней было связано. Тем не менее, проклятие сына тяготило его, и он не знал, как от него избавиться, не отправляясь на поклон к ненавистным сидам. Король хмуро взглянул на старуху, селись вспомнить, где мог видеть ее. Ведьма терпеливо ждала, и он рискнул протянуть руку. спокойно вцепилась в запястье длинными узловатыми пальцами, и мир вокруг замер. Повисла в воздухе летящая собаке кость. Остановила свое падение капля Эля с бороды Лерда Коны. Виночерпий замер с кувшином в руках. Аскальд едва успел коснуться пальцами клавиш колесной лиры. — Чем меньше ушей эту услышит, тем лучше. — Говори. — Какое проклятие произнесла Кам? «Ты же сказала, что знаешь. Знаю лишь то, что оно есть. Ну же. Или ты думаешь мне просто удерживать время?» Николас опешил от напора старухи и попытался высвободить руку. «Безуспешно. Я жду. Дословно не помню», — рявкнул король. «В этом-то и беда. Вначале она бормотала о поле чертополоха, на котором полегли ее воины. Потом сказала, что ребенок будет страшен, как ее ненависть ко мне, и каждый, кто до него дотронется, получит раны, а любая женщина, посмотревшая в его глаза, умрет. Стоило кам скрепить слова собственной смертью, как проклятие начало действовать, и младенец превратился в уродливого горбуна. Старуха задумчиво покусала губу. Плохо твое дело, король. Кам на младенца, но ты не знаешь как. Теперь слушай меня внимательно. Запомни и передай сыну. Не бывает проклятий без противовеса и без условия снятия. Кам по понятным причинам не назвала их, но они известны уже многие сотни лет хотя проще от этого не стали. Первое, что ты должен знать, с посмертным материнским проклятием отдается и вся ее сила, а потому твой сын целиком получит магию матери. Она была сильной Сейтконой, и он не будет уступать ей в искусстве. Он легко сможет соткать туман, распустить радугу, превратить траву в золото или воду в эль. Однако Сейд — это женская магия, и вряд ли кто-то из мужчин сможет обучать принца. Поэтому я пришлю ему наставницу. Не перечь! Она знает, как обойти условия и не погибнуть. Как только ребенку исполнится семь, Сейдкона придет в ваш замок и станет его обучать. Далее. «Проклятье можно снять». Но для этого нужна любовь настолько сильная, насколько была сильна ненависть вам. Любовь, способная удержать. Но и этого недостаточно. Проклятие спадет только тогда, когда будет названо истинное имя принца. Ты понял меня, король? «Понял», — выдохнул Николас. И стоило произнести это, как ведьма отпустила его руку. Время продолжило свой ход, а горбатая старуха исчезла, словно ее и не было. В тот же миг он вспомнил, где видел эту женщину, старая Сида, обитавшая в холмах Ноденса, и некогда рассказавшая, как спасти Давину от помешательства. Король скривился, как от зубной боли, раздумывая, стоит ли верить одной из сит. Но сказанное не отпускало его, а мысль избавить сына от проклятия затмила все остальные. Ладно, до прихода Саидкона еще целых семь лет. Будет время принять решение. Однако если разрушить чары может и любовь, то надо дать ребенку всю заботу и ласку, на которую я способен, и, быть может, настанет день, когда отцовские чувства смогут разрушить материнские чары. С тех пор король окружил ребенка лучшими слугами и учителями. Он платил им золотом и требовал лишь неразглашения тайны короны, безукоризненного выполнения долга, и подобающего отношения к принцу. Увы, любовь за золотые монеты не купишь, и учителя, прекрасно выполнявшие свой долг, все же не питали нежности к уродцу и лишь не разбрезговали притронуться к ребенку. Единственной отдушиной маленького наследника стали ежедневные беседы с отцом. Король положил за правило каждый вечер проводить с сыном. В один из таких вечеров Николас и познакомил его с Гроганом. «Когда-то давно мой отец совершил огромную ошибку, не представив мне хранителя замка. Знай, Брэн Кухул — это то существо, на которое ты сможешь положиться, даже если весь мир обернется против». Ребенку понравился Гроган. Он знал много сказок, а кисточка его хвоста приятно щекотала бока. Лишенный прикосновений, принц больше всего на свете любил, когда Брен Кухул играл с ним. Шло время, и в день, когда черноволосому наследнику трона исполнилось семь, в дверь замка постучалась нескладная, состоящая из сплошных костей и острых углов девчушка. «Я отспоконный терлок! Король обещал мне работу!» — прокричала она на весь двор. И Николас понял. Пришел час принимать решение. Он хотел прогнать гостью прочь, но увидел ее пепельную косу до пят и не посмел. «Как тебя зовут, дитя? И отчего ты решила, что можешь быть учителем для моего сына?» «Делать мне нечего, как всякому встречному поперечному свое истинное имя называть. Вот отгадаешь загадку, скажу!» Лязгнула каменную стену доспех. Это один из молодых гвардейцев, пораженный дерзкими речами гости, непроизвольно попятился назад. Николас мысленно пообещал запомнить юнца и отправить его на конюшню. Ну что ж, давай свою загадку, хмыкнул король. Пожалуйста, у крестьянина была кобыла, конь до да телега. И вот однажды крестьянин под телегой нашел же ребенка и растрезвонил всем что его телега же ребенком мать соседи смеялись над ним потешались а он зная одно твердит телега мать а кобыла с конем ни при чем ну что прав крестьянин король хмыкнул угловатая девчушка его веселила ответ очевиден телега не может родить ребенка гостья заулыбалась во весь рот и улыбка эта впервые за долгие годы отозвалась теплом в сердце короля не слушал ты меня повелитель альбы от этого и беды твои не спрашивала я кто родил же ребенка а спрашивала кто мать его разве это не одно и то же николас понял на чем его поймала девчушка но отступать не хотел разговор его забавлял конечно нет если кобыла унеслась в поле А телега закрыла от палящего солнца, опрокинула крынку с молоком, дабы накормить же ребенка, заступорила колеса, пока крестьянин не нашел малыша. Не она ли мать? А, ваша милость? Ладно, твоя взяла. Если ты в Сейде так же искусно, как в разговорах, то цены тебя не будет. Но как мне называть тебя? А как вы назвали своего сына? Не унималась гостья. Кто-то из стражников с грохотом уронил копье. Совсем распоясались, — покачал головой король. Нужно срочно отправить всех в поход. Лэрд острова Мэн второй раз подряд забыл мне ежегодную дань выслать. Я называю его Штицхин, что дословно означает «хромец со смятой кожей». Девчушка скривила свой острый носик. О, сколько отцовской любви заключено в этом слове! Неужто вы не знаете, какая сила кроется в именах, даже не в истинных? Ладно, дело ваше, но я буду звать его Румпель. Это такой рычаг, определяющий ход лодки. Думаю, будущему правителю такое имя подойдет больше. Меня же, ваша милость, можете называть Силис. Король даже привстал со своего места. Силис? Что значит слепая? почему ты так назвала себя потому что взгляд на принца не причинит мне вреда здорово я с именем придумала верно что ж если ты погибнешь плакать по тебе не стану болтливая саидкона а вы и так по мне не слезинки не проронили сир хохотнула девчушка а потом добавила ну уведите меня знакомиться с вашим сыном сил нет как любопытно Первая реакция принца на Силес оказалась совершенно неожиданной. Он закрыл лицо руками и закричал «Уходи!». Учителя вбили ему простую мысль — показываться на глаза женщинам нельзя. Король опешил, а юная Саидкона только фыркнула. «И не подумаю, я ведь только пришла. А у тебя комната больше, чем мой дом от флигеля до заднего двора. И игрушек вон сколько!» «Ты один с ними, что ли, забавляешься?» Принц раздвинул пальцы. Пурпурный глаз осмотрел на глячку с ног до головы, но стоило ей повернуться, как он тут же зажмурился. «О, мы с тобой в прятки играем! Тогда не подглядывай!» Селес сорвалась с места и, роняя на ходу деревянных лошадей, ринулась под стол. Учитель древнего права недовольно кашлянул. Николас почесал бороду то что творило идкоа не укладывалось ни в какие рамки этикета но на другой чаше весов лежал взгляд сына полный восторга раз ему хорошо то пусть остается девочка старше умнее и если не мать то к сестру заменить сможет а дальше видно будет девица существа влюбчивые вдруг освободит сына от проклятия. с этого дня «Вы, другие учителя, обучаете леди Силес наравне с моим сыном», обратился Николас к раскрывшему рот преподавателю древнего права. «Ты же все искусная, не забывая об обещании, что дала мне спокойно терлок. «Идет», — ответила Силис и взвизгнула, когда принц схватил ее за подол платья. «Теперь я вожу». «Ваше высочество, Танхредель. чуть не плача воскликнул учитель. Прошу вас, сядьте на место. Принц застыл, не зная, как ему поступить. Я выуча этуну ну быстрее тебя. Сэйдко наплюхнулась на скамейку, подперла кулаками щеки и уставилась на преподавателя. Еще чего? Принц уселся рядом. Учитель жалобно посмотрел на короля, но он наткнулся на твердый взгляд и стушевался, прячась за толстым фолиантом. «Сыновьями семейство делает не только природа, но и усыновление. Посредством усыновления не умаляется достоинство усыновляемого, но увеличивается. Поэтому сенатор, если он усыновлен плебеем, остается сенатором. Также остается и сын сенатора», — продолжил чтение учитель. Король довольно кивнул и вышел, в сына. Саеткона сели, словно вода, заполнила собой все жизненное пространство принца. Очень быстро наследник принял и имя, данное ей, и манеру поведения. Девушка словно не видела его уродства, не страшилась прикосновений, а главное, смогла стать не только учителем, но и другом. Маленький Румпель настолько привязался к ней, что и не заметил, как отец женился в третий раз. Но всему хорошему рано или поздно приходит конец. Вот и трехгодичное обучение Сейду завершилось. «Я вынуждена оставить тебя, мой принц!» — в разгар жаркого лета произнесла Силис. «Моя матушка сговорила меня замуж за мельника, и после этого я уже не смогу смотреть тебе в глаза!» «Мне безумно жаль, что придется расстаться, но моя бабка говорит, что наши пути еще не раз пересекутся. Я буду ждать этого с нетерпением. Ты научился всему, что было мне доступно, но знаниям нет конца». Румпель хотел расплакаться, но потом вспомнил, что он принц и наследник целых десяти лет отроду, и не стал. Вместо этого он преклонил колено, взял руку Селис, и поцеловал ее. «Леди, есть ли у вас желание, которое я мог бы исполнить?» Сейдко задумчиво посмотрела на принца. У нее было желание, которое она могла бы озвучить, но она не знала, имеет ли на это право. Потом дева вспомнила, что любые дары предложения, если они честно заработаны, принято принимать, и произнесла. Есть то, что ты можешь сделать, юный принц. Пообещай, что придешь на помощь к моему чаду в час большие скорби и опасности. Поможешь ему в трудную минуту. Принц поднялся и кивнул. Я, Танхредель, наследник без имени, клянусь, что где бы ни был и что бы ни делал, приду на помощь ребенку Сейт и Эйнслин мое истинное имя эйнслин ребенку сейтконы эйнслин закончил клятву румпель наставница покинула замок и румпель с ужасом начал замечать что забывает ее сначала стерлись из памяти лицо и голос потом людское и истинное имя а после его все факты ее существования Наследник лишь помнил, что был некто, научивший его Сейду, но воспоминания о том, кто именно это был, утекали словно песок.